Глава 22-я. Следующим соперником был парень на голову выше меня. В принципе, многие были выше меня, так как я не мог похвастаться впечатляющим ростом, но и в габаритах он был раза в два меня больше. Такого так просто с ринга не выкинешь. Да и не давал он такой возможности. все таки в бросках не так важна сила или мощь соперника, даже его вес при должном умении не играет особой роли. Но то ли он специально избегал таких ситуаций, чтобы я не мог перехватить инициативу. то ли я был не так хорош, чтобы суметь его вывести из игры. В любом случае, в этот бой впервые с момента приезда на соревнования мне приходилось постоянно быть в движении и уворачиваться от ударов соперника. По его движениям было видно, что парень уже довольно давно занимается в этом направлении спортивной борьбы, и он специально целился так, чтобы я ставил блоки, а значит, он имел возможность своими попаданиями нарабатывать очки. При этом мой соперник не спешил заканчивать бой так быстро слишком уж сосредоточен он был именно на том чтобы вынести меня по очкам вот только как он для меня был неудобным противником так и я для него чем больше мышцы тем меньше скорость не всегда это работает именно так но когда переходят в одну крайность то это бывает заметно Я не мог похвастаться таким же мощным телосложением, но всё же я был быстрее и умел не подставляться под удары, которые легко просчитываются. Это с мастером Дорном можно только угадать, куда именно прилетит его кулак или нога, так как просто не успеваешь увидеть начало самой атаки. Тут же всё было куда проще. правда это не означало, что мне было так уж легко уходить из-под его атакующих связок. С другой стороны, выносливости мне было точно не занимать. а Вот соперник начинал уставать. Да и я его любимые связки вроде более меня разобрал, чтобы начать действовать более активно. Вот вновь замах, нацеленный мне в голову. Ныряю под него, чтобы в следующий миг уже уйти от кулака другой руки, который целится снизу в мою челюсть. Доворот корпуса и легкий наклон головы, и кулак лишь слегка чиркает меня по скуле. все же давая ощущение контакта для моего противника. Он вроде радуется, что наконец-то смог достать меня. Но из такого положения мне очень легко добраться до его ног, и я успеваю нанести несколько ударов по бёдрам парня прежде, чем он предпринимает ответные меры. Попытка ухватить меня, чтобы нанести удары ногами, проваливается, потому что я ужом выскальзываю из его захвата, и парню вновь приходится бегать за мной. Так повторяется еще несколько раз. Но, похоже, мой противник привык полагаться на силу своих ударов и уходит слишком далеко вслед за ними, что приоткрывает мне возможности для контратаки. Если первые попадания по бедрам он не слишком хорошо чувствовал из-за азарта и адреналина, то теперь мои попадания начали причинять ему боль, да и бегать парень стал меньше. на левую ногу он вообще начал припадать, так как мне пару раз удалось заехать туда локтем, а костью получается ударить более болезненно и точечно, чем кулаком. Можно было бы, конечно, использовать для этого и пальцы, но я ещё не чувствовал, что достаточно хорошо их натренировал, чтобы иметь шанс их не сломать, да и вряд ли подобные удары будут восприняты судьями нормально. Слишком они опасны для обоих бойцов. Всё это время я пользовался как раз тем, что у меня небольшой рост. Мой противник почему-то совершенно не работал на нижних этажах, и когда его первые атаки по мне не прошли из-за слишком высокого положения движения рук, я перешёл к подобной тактике. Вполне возможно, он всех своих противников выносил за счёт голой силы. но никого проворного ему просто не попадалось. Странно, конечно, что такой свой недостаток парень даже не пытался исправить. Но может у него стиль такой? Ну, или просто мой соперник не смог в нём достаточно хорошо продвинуться, чтобы перекрыть этот недостаток какой-то подходящей техникой. В любом случае, я нанёс достаточно серьёзные удары, чтобы заставить противника уйти в оборону. Дальше уже дело за малым расшатать его оборону, заставив отвлекаться на атаки с разных сторон, а потом пробить ноги, которые все же не выдержали такого издевательства и не выдержали вес бойца. Он был ошеломлен подобным, и мне не составило труда нанести еще один удар в голову, чтобы отправить его в нокаут. В этот раз никто не сомневался в моей победе. И за считав её мне разрешили вернуться в комнату отдыха. Тут же я воспользовался тем, что в ней находился кулер с водой, и выдовал напился. Сил этот бой у меня отнял изрядно. Одно хорошо, что благодаря повышенной регенерации мышцы скоро придут в порядок, да и всякие мелкие ушибы перестанут меня беспокоить спустя полчаса. медитация каким-то образом ускоряла эти процессы, но чтобы разобраться в этом полностью, требуется куда больше, чем несколько недель. Тем временем у нашей группы были новые потери. Пусть отборочный этап мы прошли довольно удачно, но общую усталость никто не отменял. Это мне повезло, что я могу быстро восстановиться, да и выносливость у меня тренировали, наверное, больше всего остального. Кто бы знал, что все эти полосы препятствий и бег с привязанной к поясу шиной от грузовика будут так полезны. По итогу мы лишились еще двоих членов команды, и ещё одна девушка сильно повредила руку. На самом деле ничего серьезного, но соражение она продолжать с такой травмой не сможет, да и никто бы ей не дал выступать дальше. Ну вот и стали отсеиваться участники активнее, вздохнул Кеса, совершая манипуляции над планшетом, который выдал ему один из сотрудников этого комплекса для большего удобства работы. Как глава клуба, он имел право смотреть на турнирную сетку и наблюдать за общим количеством участников. Нас вообще ограничивали в информации о происходящем, и каждый бой проходил в отдельной комнате с рингом. Может, это делалось, чтобы мы ни на что не отвлекались, а может, еще для каких целей. В целом, это было для нас не особо и важно. И что там еще говорится, поинтересовался я, даже не собираясь сдвигаться со своего места. Я лишь спустил наушники на шею и продолжил расслабляться. Медитировать без музыкального сопровождения у меня не получалось. но всё равно некоторое время, особенно если не двигаться, сохранилось состояние умиротворения и спокойствия. На самом деле ничего конкретного, отложил в сторону планшет мой одноклассник. Просто позволяет отследить, сколько ещё участников осталось, но никаких имён или ещё какой-нибудь информации. Получается, делают всё, чтобы мы не знали, кто будет нашим противником, хмыкнул я. Да, чтобы мы не могли подготовиться или изучить слабые стороны нашего партнёра по спарингу, кивнул Кеса. И так происходит каждый год. Ну, в целом правила меняются, но суть всё та же. Просто проходим раунда за раундом, пока не определились сильнейшие. Только что в этом году участников раза в полтора больше, чем обычно. Но даже они по большей части отселись. Тут раздался стук в дверь, и все отвлеклись от разговоров. "Эй, к вам можно?" раздался голос Уланта из приоткрывшейся двери. Впрочем, разрешения он все равно не ждал и сразу же заскочил внутрь, закрыв за собой дверь. "Я тут для того, чтобы запечатлеть успехи нашей команды", тут же пояснил он причину своего визита, показав на фотоаппарат. И как ты проскочил через организаторов, нахмурился Кеса. По идее, они должны были обеспечить возможность отдыха всем бойцам и уж точно оградить от визитов различных личностей. "О", протянул Уланд с важным видом. Это долгая история, и, возможно, я её когда-нибудь расскажу. Но, может, лучше встанете все вместе, и я сделаю пару фотографий для нашей школьной газеты. У нас есть газета?" удивился я. Вот совсем со своей учёбой и тренировками, ты не следишь за жизнью нашей школы. Покачал головой парень, взмахнув множеством мелких косичек. И вообще, больше действий и меньше разговоров. Вот таким нехитрым способом он нас расшевелил, заставил каждого несколько раз изменить позы и вообще пофоткаться отдельно, а потом, как появился, так и смылся. Даже не знал, что Энгрин бывает таким, покачал головой Кеса, который с первых же секунд появления фотографа как-то незаметно потерял всю лидерскую власть и так же как остальные подчинялся командам парня. "Да, он такой", вздохнул я. "Если ему надо, то пролезет куда угодно". Все последующие спарринги были сложнее предыдущих. тут сказывалось и то, что до этого этапа добирались только те, кто умел что-то выше среднего, и то, что даже несмотря на мою возможность быстро восстанавливаться, всему есть предел. Да, медитация позволяла мне сделать это немного быстрее, но всё же организм восстанавливается за счёт внутренних ресурсов, а есть перед боем была не самая хорошая идея. Возможно, когда-нибудь я научусь какому-то быстрому способу усвоения еды, но пока этого нет, то лучше даже не пытаться. Уставали и соперники, так что чем больше боёв мне удавалось пройти, тем всё проще становились связки. Мы просто не могли показать чего-то интересного, когда больше думаешь, как быстрее бы закончить бой и отправиться отдыхать. Надеюсь, что следующая схватка наступит чуть позже. Так что под конец дня вопрос стоял больше не кто лучше умеет сражаться, а кто лучше распределяет свои силы еще имеет возможность поднимать руки и выбивать победу из своего противника. Зачем все это делалось именно таким образом, я даже не задавался вопросом. В государстве, где спортивные состязания стоят на очень важном месте в жизни общества, могли придумать и что-то похлеще. Зрелищные бои будут завтра, а сейчас все смотрели, насколько упертым может быть молодое поколение бойцов и если у них крепкая воля, как у предков или же поколения становятся слабее. Разумеется, никто не хотел сдаваться до самого конца, и думается мне, в целом, результаты удовлетворили организаторов. Я же в свою очередь провёл свой последний бой просто двумя ударами в голову, отправив своего противника поспать и сам рухнул на поверхность ринга, не до конца веря, что на этом всё и можно больше ни с кем не сражаться. И всё же я отказался от помощи, и поднялся сам, чтобы отправиться в комнату отдыха. Контрастный душ меня немного взбодрил и освежил, смыв пот и частично усталость. Есть хотелось неимоверно, и я даже не стал ждать других членов команды, которые тоже сейчас уделяли время больше душу, чем глядели по сторонам и быстро одевшись, пошёл на поиски своих родителей. Благо найти их не составило труда по той причине, что сестра меня нашла первой и уже после отвела меня к родителям. Хорошо постарался сынок. С улыбкой встретила меня мама, осторожно обняв меня. Она хорошо понимала, что несмотря на мою целую физиономию и наличие защиты, все равно по мне могло прилетать довольно много попаданий, и сейчас нормальные объятия были бы довольно болезненными. и это в отличие от сестры, которая при нашей встрече влетела на меня на полной скорости и повисла на шее, при этом её нисколько не волновали моё состояние и желание её слушать. Она просто начала вываливать на меня все свои впечатления от этого дня. Кстати, благодаря сестре я узнал, что помимо трансляции боёв с отбором участников на следующий день На арене перед зрителями выступали в показательных боях уже студенты университетов. По её словам, они показывали настоящий класс и куда более высокий уровень схваток, чем то, что было на трансляции. Ну, а я не стал её переубеждать, так как подозревал, что показанные бои были полностью постановочными и служили целью развлечь публику. Вполне возможно, студенты действительно были более сильными бойцами, но у них собственные лиги и свои бои, где они, в принципе, проходят через то же самое, что и младшие группы, и там, скорее всего, мало чего действительно захватывающего, и сами бои не затягивают на очень долгое время. Но ну, я рад, что те деньги, что мы тратим на твой додзё, приносят пользу. Потрепал меня по плечу папа. Милый, возмущенно посмотрела на него мама. «Но ведь действительно, не понимающий посмотрел на нее папа, поправив свои очки. За целый год никаких результатов, и я уж подумал, что нас разводят на деньги. Лучше молчи, дорогой, улыбнулась ему мама, и папа действительно замолчал, слегка побледнев, но быстро справился с собой. Да уж, действительно, подумать на моих наставников, что не могут разводить на деньги. Ну, в целом, скорее всего, могут. Тут сложно сказать наверняка, но все же со мной они действительно работали, и вот результат этой работы. Ведь всего год назад я бы слился на первых банях, даже не сумев толком ничего показать. Теперь же я перешёл на второй этап. Правда, это не означает, что бои станут легче, скорее, как раз наоборот. Ну, тогда предлагаю съездить в кафе и отметить пройденный нашим сыном этап, предложил папа, чтобы исправить ситуацию. Это же никак не помешает твоим завтрашним боям. Ему надо восстанавливаться так, что, конечно, не помешает, вместо меня ответила мама. И мы все вместе отправились в ближайшее кафе, где можно было поесть не только мороженое, что очень важно было для моей сестры, но и мясо, которое там хорошо готовят, что необходимо растущему организму и бойцу.